Голова. Третья. Лера. «О, а вот и новенькая! Или старенькая!» «Из монастыря сбежала?» Посыпались вопросы, как только мы вошли в аудиторию. Мне даже осмотреться не дали. «А чё молчим?» — спросила Ирка Сорокина. Её сложно было не узнать, она практически не изменилась. Девушку трудно было не запомнить. Тёмные веснушки, рассыпанные по всему лицу рыжий волнистый пух на голове и светло-карие глаза, которые заметно косили. Волосы, правда, сейчас были тщательно сдобрены гелем или воском и не так пушились, как раньше, а веснушки почти сливались с загаром. У её отца самое крупное туристическое агентство в городе. Не удивлюсь, если выяснится, что она всё лето провела на островах. «Жду», — ответила негромко я. «Ждёшь?» переспросила рыжеволосая высокомерно улыбнувшись, похлопав длиннющими ресницами, обвела всю группу взглядом, ища в их лицах поддержку. А я чувствовала ее только от Демы, который стоял где-то за моей спиной. Мысленно пожелав себе удачи, улыбнулась и спокойно произнесла: "Тишины". О, -о, -о, -о пропела Ира, и ее поддержали почти все ребята. В аудитории пронеслось хоровое о. -о, -о «Вы же задаёте мне вопросы, наверняка хотите услышать на них ответы, или я ошиблась?» Старалась говорить спокойно, не тушеваться, но сердце предательски ускоряло свой ритм с каждой произнесённой фразой. Мой последний вопрос их немного обескуражил. Образовалась небольшая пауза, которой решила воспользоваться. «Да, я ваша бывшая однокурсница, Валерия Ланская. Вы правы». Я почти два года жила в другом городе, но то были веские причины. О том, что я сбежала из монастыря... Обведя ребят взглядом, я всем видом пыталась показать абсурдность этого заявления. Я и не знала, что в нём жила. Несколько ребят усмехнулись, кто-то даже засмеялся. «Ну, у тебя же отец, поп!» — не сдавалась Ирка. «Скорее всего, я сама об этом говорила два года назад, а она не забыла» непонятно только чего она хочет этим добиться хочет высмеять так я не стесняюсь своего родства дочь попала у нас на курсе засмеялся кто-то гнусаво за спиной ребят неприятно стало не понимала что плохого они видят в том что ребёнок священника мог бы учиться вместе с ними неужели предрассудки или они считают себя лучше остальных ага куда катится мир кто-то поддержал и вновь из-за спины Мой отец был финансовым аналитиком и читал лекции в университете. Спокойно, без иронии, произнесла я. Ребята немного успокоились. Не дожидаясь новых острот Сорокиной, решила сама всё рассказать. Не удивлюсь, если к концу недели обо мне в университете будут ходить легенды и слушать правду никто не станет. Слухи же интереснее распускать. Священником у меня был дядя, но он, к сожалению, погиб несколько лет назад. «Все эти месяцы я жила в его семье. Это всё, что я хотела им сообщить. О том, что мой дядя погиб, спасая человека, я не стала упоминать, не поймут». С моими последними словами в аудиторию вошёл преподаватель. Представительный мужчина средних лет. В глаза бросались кустистые брови, нависшие над глазами, и объёмная талия. Все засуетились. Стараясь создавать меньше шума, ребята рассаживались по местам. Я хотела подождать и осмотреться, а уже после занять свободное место, но Антон потянул меня за локоть. Свободной парты не оказалось, а Дёма решил, что мы должны сидеть вместе. Антон кевком приказал освободить место высокому светловолосому парню. «Присаживайся». Забрав сумку, он повесил её на свой стул, а папку кинул на стол. За огромными мониторами легко можно было спрятаться – а шум работающей техники заглушал перешептывание однокурсников. Все делали вид, что внимательно слушают, но ну и преподаватель, и студенты знали, что это не так. Кто-то задал Ивану Семёновичу вопрос. Тот принялся объяснять. Антон сползал со стула вниз, наклонился низко над столом. Взглядом пригласил и меня спрятаться за монитором компьютера. «Ты молодец», — по делу всё сказала, — «но можно было так не стараться». «Ирка не авторитет. Она пытается выделиться и подмять под себя бабскую часть курса, но за три года ей это сделать не удалось». Почти в ухо шептал мне Антон. Тёплое дыхание щекотало кожу. Меня это смущало, но лицо я не отводила. «Она тебя ещё не раз цеплять будет. Ты тише реагируй. Теперь она постарается заслужить авторитет, унижая и цепляя меня», — подумала я. Наверное, меня всё-таки задели слова Сорокиной. Я даже не заметила, что говорила эмоционально. На миг возникло желание узнать, а кто, собственно, на курсе лидер. Но вовремя прикусила язык. «Я не должна впутывать в это дёму. Сама во всём разберусь». «Спасибо». Чуть повернув к нему лицо, прошептала почти в губы. Наше дыхание столкнулось в воздухе. Поймав аромат ягодной жвачки, я отвела лицо. Словесно Антон никак не отреагировал на нашу близость – Хотя я готова была услышать какую-нибудь шуточку, но взгляд его изменился. «Тёма!» — тихо окликнул Антона парень, сидящий за нами. «Ты что, с ней мутить собрался?» Я не знала, стоит ли вмешиваться, а Антон не спешил отвечать. Выпрямившись на стуле, он делал вид, что слушает преподавателя. На его лице медленно расцветала нагловатая ухмылка. «Интересно, что он задумал?» «Орликин, с какой целью интересуешься?» Не оборачиваясь, задал он вопрос. «Да просто так», — прозвучало с задней парты. «Напомни тебе, что не делается просто так». Я села прямо, взяла в руки ручку, отступила полстраницы в тетради и стала записывать лекцию. «А если я захочу с Нила в стори замутить?» Рыло мне вышел. Зло насмешливо произнёс Дёма. С соседних парт послышался смех. Обернуться жуть как тянуло, но я изображала глухонемую. На каком-то интуитивном уровне понимала, что не стоит вмешиваться. Внутри всё кипело, нервы натянуты до предела. Как бы Антон не пытался выглядеть расслабленным, пальцы, сжимавшие шариковую ручку, побелели. «Кто этот Орликин?» «Ланская, а ты ещё целка?» Холодный надменный голос словно лезвие резанул прямо возле уха. По телу прокатила дрожь. Орликин, или кто он там, поднялся и навис надо мной сзади. А ты, не дёргаясь и не оборачиваясь, спокойно спросила я. Ребята с задней парты специально провоцировали Дёмина. Раздался хрюкающий смех откуда-то сбоку, но его тут же оборвала затрещина. Этот звук привлёк внимание преподавателя, но, убедившись, что все смотрят на него, продолжил излагать материал. «Нарываешься?» «Это снова мне». Помни намёк Антона, что мне не стоит самой отстаивать границы, решила поговорить с нахалом. «Нет, интересуюсь», — развернулась я к парням. «Одного из них тут же узнала. Вадим Озеров. Два года назад он часто подсаживался за мою парту, тогда он казался мне другим, беззаботным». Волосы были вечно растрёпаны, в глазах плясали смешинки, а сейчас напротив меня сидел хмурый неулыбчивый парень с потухшим взглядом. Что с ним произошло? Меня заинтересовал сосед Вадима. Ну, как заинтересовал? Я пыталась его вспомнить, но не получалось. Это, наверное, Орликин. Симпатичный парень. На меня пристально смотрела пара тёмнокарих глаз, которые имели выраженный восточный разрез. Модная стрижка делала мягкий овал более мужественным. Несмотря на внешнюю привлекательность, парень мне не понравился. Случается иногда в жизни так, что нас в людях отталкивают какие-то незаметные на первый взгляд мелочи. Может, свою роль сыграла его манера поведения или холодное безучастное лицо, не выражающее никаких эмоций. Он будто никогда не смеялся. Отсутствие вокруг глаз мелких морщин являлось тому косвенным подтверждением. «Почему ты можешь задать мне интимные вопросы, а я тебе нет?» Ничего в его облике не изменилось, только глаза стали более живыми, заинтересованными, что ли. «Девушка, вы кто?» Несложно догадаться, кому был адресован вопрос. Я быстро развернулась лицом к преподавателю, забывая о своём собеседнике. «Новенькая!» Кто-то из группы пришёл мне на помощь. «Почему отвлекаетесь?» Поднявшись из-за парты, я извинилась. «Ваше имя и фамилия», — заглянул Иван Семёнович в журнал. «Валерия Ланская». «Садитесь», — сухо произнёс преподаватель. «На своих лекциях я требую тишины», — предупредил он меня. «Мы ещё поговорим», — последнее слово за собой оставил Вадим Озеров. Отвечать я не стала. Я уже второй раз за последнюю неделю жалела, что вернулась в родной город».